У старухи был дом такой же старый, как и она сама. Перед домом росли яблони, чуть в стороне ровные ряды грядок. Вика с отвращением посмотрела на торчащую из земли зелень. Старуха помогла Вике взойти на покосившееся крыльцо, пустила внутрь, в доме царила полутьма и пахло как-то неприятно, чем-то кисловатым, затхлым, густым. — Ложись-ка вот сюда, глядишь и оклемаешься. Старуха подвела ее к низкому топчину, покрытому пестрой заштопанной тряпкой. Вика покорно легла на топчан, сложила руки на груди, перед глазами все кружилось. — Я не боюсь, чего бояться, я давно этого ждала, — едва слышно прошептала Вика. — Она ждала свою смерть. чего крикнула старуха, возясь у печи. «Чего сказала, что ли?» Вика вздохнула и произнесла громко, торжественно. «Скажите, бабушка, а вы верите в загробную жизнь?» «Нече всякую ерунду думать!» фыркнула старуха. «Садись вот, покушай!» Она поставила на стол облезлую кастрюлю. «Как звать-то?» «Меня?» «Виктория?» «Вика?» А меня бабкой Зиной кличут. И ты так обращайся. У нас просто, без церемонии. Иди сюда. Вика застонала. А потом поднялась и села. Из какого-то упрямства. Увидела свои вечерние туфельки, рваные со сломанными каблуками. Баба Зина принялась охотно вещать. — Так вот, у нас, милая... «Дохторов уже лет двадцать нет. Без них обходимся. Недели через три, а может более, Фершел приедет, который район объезжает Но только в том случае, если козлик в кавычках его не поломался». «Вот о прошлом годе поломался. Так целое лето мы этого Фершела не видели». «Какой еще козлик?» — недовольно морщись пробормотала Вика представила бородатого мужика в белом халате, верхом на козле. «Зачем? Почему ваш фельдшер не хочет пересесть хотя бы на лошадь?» И тут она вспомнила, что произошло на дороге. «Лошадь! Баба Зина! Я из-за лошади в дерево врезалась!» — закричала Вика. Старуха покачала головой. «Вот беда! Хотя чего там? Жива радуйся теперь-ча!» А лошадей нас много. Как-никак, конья завод рядом. — Конья завод? — ужаснулась века Нет, нет, только не это. — А что такое? — простодушно удивилась баба Зина. — У нас и коровы есть, и прочая живность. Она наклонилась к лике смотрелась в ее лицо маленькими карими глазами. — А я тебя, милая, сперва за внучку свою приняла. — Какую внучку? Любаша ее зовут. Невестка писала, что машину Любаша себе купила недавно. — Я как аварию глядела, сразу прибежала. — Не дай бог, думаю, Любаша моя в беду попала. Старуха высморкалась в платок. — Хотя чего там? Вряд ли я ее дождусь. — Чего вам тут молодым делать? Вика с трудом доползла до стола. Баба Зина поставила перед ней миску картошки, кружку с молоком, отрезала большой кусок хлеба. — Да ты покушай, милая, ежели не приглядываться! Ну, прям вылитая Любаша! Баба Зина ласково провела по Викиной голове шершавой ладонью, цепляя волосы. Вика заглянула в кастрюлю. От картофеля в мундире шел пар. На стенках кастрюли чернела накипь с вкраплениями песка, а хлеб лежал прямо на столе, по которому ползала муха. Молоко Вика не пила принципиально. «А, а можно просто водички?» Старуха кивнула, зачерпнула кружкой воду из ведра возле двери. Вика взяла кружку, принюхалась, потом увидела какие-то мелкие включения, плавающие на поверхности воды. «Кипяченая?» — слабым голосом спросила Вика. Баба Зина крякнула, стараясь держать свое возмущение. Ничего не сказала. Вика не в силах преодолеть своих привычек, отодвинула от себя кружку. В этот момент на стол с трудом прыгнула старая кошка с бельмом на глазу и плешивым боком. Вика отшатнулась, едва сдерживая ужас и отвращение. Лишай, лептоспироз, токсоплазмоз, баррелиоз, лимфоритукулез, парша, бешенство, глисты! Забормотала она, глядя в мертвый кошачий глаз. Молитву, что ли, читаешь? Читай, читай! А это кошка моя, Мурка, ей пятнадцать годов уже. Ежели по человечьим меркам, — Так старше меня верно будет. Я так думаю, помрет скоро. Уж больно-плоха стала. Жалко. Хоть души у ей нет, а все равно жалко. В распахнутое окно заглянула разбойничья физиономия, небритая, с подбитым глазом. века от неожиданности вскрикнула. Но мужик с разбойничьей физиономией не обратил на Вику никакого внимания. «Ой, кто это?» — обернулась Вика к бабе «Привет, бабзин!» — сказал мужик сиплым голосом. «Говорят, авария какая-то у лес случилась». «Ага!» — важно ответила старуха. «Вон, пострадавшая сидит!» — указала она на свою гостью. «Говорит, Вика!» «А кто ее знает? Может, Вика? Может, еще кто?» Я в документы не смотрела. Мужик, насупившись, принялся разглядывать Вику, словно только сейчас ее заметил. Затем изрек. — Да, сильно пострадамшая Слышь, а стольник взаймы дашь пострадамшая У меня карточка. — Чего? — Какая еще карточка? — удивился мужик. Вика зашарила в поисках карманов. Но карманов в этом платье не было. Сумочку Вика забыла захватить с собой. Возможно, что-то было в машине, но машина сгорела. Только сейчас Вика осознала, что у нее с собой нет ни денег, ни документов, ни мобильного, ничего. — Простите, ничем не могу вам помочь, — сказала Вика мужику. — У меня карточки нет, и наличных тоже нет, ни копейки, и документов тоже всё сгорело, а мобильный телефон я, кажется, забыла дома. — Ну, мобила тут ни к чему, — ухмыльнулся мужик, обнаружив наличие золотого зуба, единственного. — Бесполезная вещь. Связи-то все равно нет. Мужик исчез так же внезапно, как и появился. Вероятно, потерял к Вике всякий интерес. — Я спать хочу прошептала Вика, вставая из-за стола. Упала обратно на свой топчан и закрыла глаза. «Наверное, я завтра умру». Но на следующий день она проснулась живой и довольно бодрой. Ничего не болело, лишь ссаднили многочисленные царапины. Даже гигантская шишка на лбу рассосалась, превратилась в небольшой бугорок. То, что она еще жива, и даже как будто невредима, даже слегка расстроила Вику, потому что, как жить дальше, она не знала. «Доброе утро!» — поздоровалась старуха. «Умыться, поди, хочешь? Это там, на улице!» Вика вышла на крыльцо, сощурила глаза. Сияло яркое июньское солнце. Неподалеку стоял покосившийся рукомойник. Некоторое время Вика сомневалась, но потом все-таки шагнула к нему. Риск, конечно, умываться здесь, но ходить грязно тоже совсем не хочется. И Вика принялась осторожно отмывать лицо, без мыла, поскольку мыло — кусок грязно серва едко пахучего вещества, с прилипшими к нему волосами и песком, не вызвало у нее никакого доверия. На рукомойнике висел осколок зеркала. Заглянув в него, Вика обнаружила, что ресницы и брови у нее сильно опалены, а на щеке широкая ссадина, правда, совсем не глубокая, и багровый оплывший круг на лбу, словно оттиск чьей-то печати. На крыльцо вышла баба Зина, держа в руках нечто олеповатое и бесформенное. «Тряпку? Вот, нашла! Тебе!» Гордо произнесла старуха, тряся это нечто. «А что? Отличная вещь! Ей сносу нет! В пятьдесят девятом году покупала! На слете перед веков в Сызрани!» «Что это?» — спросила Вика. Старуха торжественно развернула тряпку, и Вика с трудом опознала в ней платье. «Я не могу это надеть!» — вырвалась у Вики. «Это еще почему?» Удивилась баба Зина. «Ну, как? Вам оно, наверное, очень дорого, как память? Как память о слете перед веков?» «Что теперь? Молиться на него?» Возмутилась старуха. «А тебе в этой рвани не ходить нельзя. он телеса все наружу. А другого, кроме этого платья, у меня и нет ничего. А, халат еще есть. Я в нем зорьку иногда доить хожу». Вдруг вспомнила она. Нет, — Нет-нет, тогда лучше платье, — испугалась Вика. — Ну и на ноги что-нибудь под ищем. Не пропадешь, девка! С обувью выбор тоже был небольшой. Либо гигантских размеров резиновые сапоги. Кажется, именно такие надевают любители рыбной ловли, чтобы постоять с удочкой на мелководье. Либо старые галоши. Тоже, кстати, из резины. Через некоторое время Вика вертелась перед мутноватым старым зеркалом в доме у бабы Зины, пытаясь разглядеть себя со всех сторон. «Кажется, я похожа на клоуна. Это платье, эти черные резиновые чоботы!» «Ужасно!» — вырвалась у Вики. Она привыкла тщательно подбирать одежду и обувь. В магазины ходила по выражению мужа «как на работу». Читала журналы, ходила на показы новых коллекций, знала все о стилях, об истории моды. А тут пришлось нацепить на себя это. — А, по-моему, неплохо, — слегка обиделась баба Зина. — Ну-ка, покрутись. — Нет, тебе идет, Виктория, определенно идет. Лика издала горлом странный звук. Нечто среднее между плачем и хохотом. «Я тогда девяносто три кило весила!» И, боясь гостей, пустилась в воспоминания старуха. Ну, когда на слет перед ездила. «Эй, и куда вся красота девалась! Жизнь моя, ай, ты приснилась мне! Очень тебе мое платье к лицу!» Но Вика не разделяла ее оптимизма. «Нет, это невозможно», — пробормотала Вика, разглядывая себя в зеркале. «В этом невозможно выйти на улицу. Пальцами будут показывать». «Чего? Чего ты там опять шепчешь?» «Не мой размер, говорю!» — крикнула Вика. «Ишь ты, про размеры вспомнила!» — сердито буркнула баба Зина. «А не нравится, так голый ходи!» не ее размер. — Ладно, ладно, не буду, — сдалась Вика. — Все мне нравится. Я пошутила. — Баба Зин, на самом деле это называется винтаж. Ты мне дала винтажные вещи. Они сейчас дико модные, дико. — Сразу бы так, — подобрела баба Зина. Эмма второй день не отходила от Андрея. О работе пришлось на время забыть. Искали беглянку. Они сидели возле телефона, все еще переживая утренний визит в морг. «Лучше бы на месте той несчастной была Вика», думала Эмма, вспоминая тело женщины по приметам, совпадающей с приметами Вики. «Это был бы наилучший выход для самой Вики, для Андрея и для меня». Зазвонил телефон. Андрей сорвал трубку. Алло? Нашли? Ее нашли? Потянулась к нему Эмма. Нет, ее не нашли. Простите, это я не вам. Какой номер? А, все верно. Три тройки. Три, три, три. Анна, Денис, Ульяна. Андрей обернулся к Эмме. Пояснил шепотом. Номер машины уточняют. — Что, простите? — А, что было на ней надето. Он снова повернулся к Эмме. — У меня уже из головы вылетело, что на ней было надето. Эмма налила в стакан воды, поднесла его Андрею. — Спасибо, Эмма. — Нет, это я не вам. — Андрей Владимирович, давайте я сама с ними поговорю. Андрей отмахнулся, выпил воды. — Вы меня слушаете? Снова заговорил он в трубку. «Красно-коричневое платье из этого, господи, из атласа», — подсказала Эмма. «Да, из атласа, блестящее такое, и туфельки на шпильке, цвет затрудняюсь определить, коричневые, волосы светлые, длинные, убранные в такую, знаете, высокую прическу. Вру, вру, волосы были распущенные», — закричал он. Потом послушал, что ему ответили. Положил трубку на рычаг. «Что говорят?» — с беспокойством спросила Эмма. «Говорят, перезвонят, если будут какие-то сведения. Я все путаю с Викиной прической. Сначала у нее действительно волосы были убраны аккуратно, вверх заколки и все такое, но потом она подралась с чертковой, и от прически ничего не осталось». У Андрея было бледное лицо, губы дрожали. «Все в порядке, Андрей Владимирович», — сказала эва и, не выдержав, положила ему руку на плечо. «Вот только не надо вот это», — дернул плечом Андрей. «Она сбежала в совершенно невменяемом состоянии, ночью, на машине. Я на девяносто девять процентов уверен, что ее уже нет в живых. Но в морге была не она, не она, там не она» но где-нибудь в Канаве она. — Я чувствую, ее уже нет в живых, — повторил он иступленно. — Вас это огорчает, Андрей Владимирович? — холодно спросила Эмма. Андрей посмотрел на нее с изумлением. — Глупый вопрос. Он провел рукой по лицу, потом произнес другим спокойным голосом. — Вот что, Эмма, мы оба должны держать себя в руках. — Простите, Андрей Владимирович, нет, это вы меня простите, Эмма. Они помолчали, стараясь не смотреть друг другу в глаза. — Хорошо бы найти частного детектива, — предложила Эмма. — А что? Это мысль, — согласился Андрей. — Пожалуйста, Эмма, займитесь этим прямо сейчас. Вика в нерешительности стояла у деревянного строения под названием сортир кавычках. Ей уже давно хотелось посетить данное заведение, но она оттягивала этот момент до последнего. Дольше терпеть было нельзя. Наконец она распахнула дверь, и сразу же несколько мух полетели ей прямо в лицо. Вика отшатнулась, одной рукой отмахиваясь от мух, а другой захлопывая дверь. С крыльца спустилась баба Зина и спросила заинтересованно, «Чё это ты?» «Чего там такое?» Старуха заглянула внутрь деревянного строения, но ничего нового для себя не обнаружила. «Там так пахнет!» — выдавила из себя Вика. «Известное дело!» — пожала плечами баба Зина. «Не парфюмерный же магазин! Ох и странные швы городские! Ежели брезгуешь, иди за дом в кусты!» «В кусты? Ну да!» — растерялась баба Зина. — А кусты тебе чем не угодили? — Вам же здесь жить, подумаешь, а вось не вляпаюсь, — буркнула старуха и засеменила прочь. Вика едва не заплакала. — о эти простые грубые нравы! Она всей душой отвергала происходящее. Отвергала платье, которое было на ней надето, отвергала галоши. Вода, воздух, еда — Все было отравлено, пропитано болезнетворными бактериями. Отсутствовали нормальный туалет, душ, кровать, постельное белье. А где все те милые сердцу, гигиенические мелочи, которые изобрела для женщин цивилизация? Их тут днем с огнем не найти, наверное. Вика ощутила себя принцессой, выброшенной из царских покоев на базарную площадь. Она не знала бедности, не знала этой первобытной простоты, не человека до уровня животного. Ее прошлое блистало лилейной чистотой. С самого рождения Вика жила в неге и комфорте. Белоснежное белье на ортопедическом матрасе, антикварная фарфоровая посуда, Серебряные столовые приборы, богемский хрусталь, вода, пропущенная через фильтры, экологическая еда, купленная в дорогих супермаркетах. Что касаемо интимных нужд, в распоряжении у Вики всегда была итальянская сантехника, выдранная до бриллиантового блеска. Ее можно было безо всякого ущерба для здоровья языком лизать, Если, конечно, кому-то пришла бы в голову дикая мысль облизать унитаз. Это дома. В общественных местах Вика старалась туалеты не посещать. Инфекция, но, конечно, кое-какой опыт был. В ресторанах или, например, магазинах определенного уровня пахло освежителем воздуха, ароматизированным мылом, чистящими средствами, а вот человеческим телом редко особенно если не заходить в туалет сразу после кого-то. Века такого и не делала никогда. Всегда предусмотрительно просила обслуживающий персонал сделать небольшую уборку, прежде чем посетить туалетную комнату. Здесь же у нее было два варианта. Жуткий деревянный сарайчик, насквозь пропитанный мязомами, или ля натур, природа, то есть. ладно Если надо выбирать, то пусть уж будет она, натура. Морщась, Вика забралась в кусты, подняла платье. На ногу тут же села страшная муха, даже не муха, а слепень. Кажется, именно так называлась это отвратительное насекомая. века взвизгнула, отогнала его, но затем увидела комаров. Противно зудя, они кружились над другой ее ногой. Опять же какая-то мелкая машкара Больше напоминающая пыль обволакивала обнаженное тело. В результате Вика оказалась вся искусанная насекомыми. Больше всего, как и следовало ожидать, пострадала нежная филейная часть.